в дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплёвываясь, вошёл Мишка-цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо. — Тут местов нету, жандарм! — крикнул он утомлённому, сердито глядевшему жандарму. — Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут на фонаре. — Карету то ждали, сукины дети, разве это карета? — Чёрт! «Этого требуха, а не карета!» Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением. «А, господа!» — протянул он. «Вот оно что! Здравствуй, барин!» Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее тоже а тоже улыбнулся вернер да не ужто всех всех ого оскалился цыганок и быстро ощупал глазами всех на мгновение дольше остановился на муси и янсене и снова подмигнул вернеру министра министра а ты я барин по-другому делу куда нам до министра и Я барин разбойник, вот я кто, души губ. Ниче барин, Потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем мест хватит. Он дико из-под взлохматившихся волос обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке. Так-то, барин. Как в песне поётся «Не шуми ты, мать, зелёная дубравушка»? «Зачем ты зовёшь меня барином, когда мы все...» «Верно!» — с удовольствием согласился цыганок. «Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь?» «Вот он, кто барин-то!» — ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. «Э-э-э, а вот энто-то ваш того!» не хуже нашего указал он глазами на василия барин а барин боишься а ничего ответил туговорочающийся язык ну уж какой там ничего да ты не стыдись тут стыдиться нечего это собака только хвостом виляет до да зубы скалит как ее вешать ведут а ты ведь человек а это кто лопоухи это не из ваших он быстро перескакивал глазами, и непрестанно с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсен, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер. Хозяина зарезал. «Господи!» — удивился цыганок. «И как таким позволяют людей резать?» Уже давно искоса цыганок приглядывался к Муси, И теперь быстро повернувшись резко и прямо уставился на нее барышня а барышня вы что же то и щчки розовенькие и смеется гляди она вправду смеется схватил он верно раза колено цепкими точно железными пальцами гляди гляди покраснев с несколько смущенной улыбкой мусят также смотрела в его острые и несколько безумные, тяжело и дикко вопрошающие глаза. Все молчали. Дробно и деловито постукивали колеса. Маенькие вагончики подпрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвител паровозик, машинист боялся кого-нибудь задавить, И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят. А потом будет остановка, как всегда. Поезд стоит пять минут. И тут наступит смерть. Вечность. Великая тайна.